Глава сороковая. Феликс. Стук в дверь отвлекает от чтения бумаг. Их слишком много накопилось за последние несколько дней, пока дела насущные решал. А еще малинка. Точно пора ее увольнять с работы. Достали меня уже ее дежурство. Войдите! Громко кричу и откидываюсь на спинку кресла, мечтая о сегодняшнем свидании. Черт возьми, как мальчишка. Но мне это безумно нравится. Однако улыбка тут же сползает с лица, когда дверь в кабинет открывается. Савелий, мать его, этому что надо. Кстати, два дня назад, когда встретились в ресторане, мне дико не понравился его взгляд в сторону малинки. А потом еще ее вопросы, Откуда знакомы, когда пересекались? И сейчас внутренний зверь делает стойку, громко рыча. Савелий здесь появился неспроста. Чует мое сердце. Девушка всему виной. Чем обязан? Я встаю с кресла, перед этим стерев улыбку с лица и направляюсь к углу стола. Не делай этого. Во взгляде мужчины сквозит ненависть.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 Это слишком отчетливо читается в глазах старого лиса. Но сейчас ставка слишком высока, чтобы забить и не принимать близко к сердцу его угрозы. Хотя очень хочется свернуть этому старому хмырю шею. Смотрю прямо ему в глаза, чтобы понял, я не шучу. И не отступлюсь, пусть хоть голову о стену разобьет. Мне похрен. И он это тоже читает по моим глазам.